Глава 13. И снова Херсонес. После первого морского похода судьба Лехи Ларина снова изменилась, и Лур сообщил ему, что со дня на день начнется новая война с Херсонесом, и приказал придумать, как взять город с моря. В самом городе уже находилось немало скифских шпионов, заблаговременно засланных туда мудрым фарзоем под видом богатых купцов менял и мелких торговцев. По их донесениям Форзой составил карту укреплений, где указывались все башни и ворота, к которым удалось подобраться, а также вычертил все улицы, ведущие к порту и другим центрам обороны Херсонеса. Для пущей уверенности Иур и Леха еще раз поговорили с обоими мастерами. Гелисподи клялся, что хоть и многократно плавал из Греции в Ольвию, Не бывал в Херсонесе и не знает портовых сооружений. Похоже, не врал. А вот Колпакидис за долгие годы странствий заплывал единожды и туда. Едва завидев раскаленный пруд, он нарисовал по памяти все, что видел в порту. А Фарзой нанес эти данные на карту, сравнив с донесениями шпионов. Получалось, что совсем недалеко от порта находилась самая западная башня с воротами. Если бы флот мог высадить десант, прорваться к ней и открыть ворота, то город можно было бы взять за считанные часы. — Алексей! — проговорил Илур, когда они втроем проводили военный совет. — Мы начинаем новый поход на Херсонес, который станет для него последним. Фарзой считает, что вторжение с моря мы должны поручить тебе. — Почему мне? — удивился Леха, посмотрев на хитро прищурившегося советника. — «Ты единственный из нас, кто плавал на этих кораблях долго и знает, как нужно ими распорядиться», — просто ответил Иур. «И хотя гребцы и солдаты на них еще не слишком хороши, ждать больше мы не будем. Ты должен придумать, как обмануть греков и проникнуть в порт». Леха молча отпил вина, снова посмотрев на Фарзоя и вождя скифов. «Дело выходило куражное, но уж больно серьезное». В таких ему участвовать еще не приходилось. Правда, пытался в прошлый раз сходу прорваться, но облом случился. Сам еле ноги унес. Греки хорошо охраняли свой богатый город и с моря, и с суши. «Тут лихим наскоком не проймешь», — произнес он, наконец. «Тут подумать надо». А думать он не сильно любил. Но Фарзой не оставил ему выбора. «Вот и думай», — приказал он. «У тебя есть дней пять». Может, чуть больше. За это время Иур атакует город в суше и разобьет его сухопутные силы. Скорее всего, начнет осаду с помощью новых греческих машин. Но это может затянуться. Стены у Херсонеса высокие, прочные. Он отхлебнул вина, посмотрев на костер и добавил. Хитростью надежнее. Легко сказать «придумай», – жаловался Леха своей наложнице, когда отдыхал после совета в своей юрте. Там такие стены, да и кораблей больших много, и команды на них получше наших будут. Пока подойдем, половину перебьют, если не больше. Зарана слушала своего хозяина рассеяно, поглаживая растущий живот. А Леха и не с ней вовсе разговаривал, а сам с собою. Мозг морпеха уже начал работать над выполнением боевой задачи. На следующее утро по кочевьям скифов разнесся приказ о всеобщей мобилизации и скоро образовалось многотысячное конное войско, не тратя времени вступившее в пределы земель, принадлежавших Херсонесу. На этот раз его сопровождал мощный осадный обоз под командой самого Колпакидиса. В обозе было много специально изготовленных для осады баллист и катапульт. Не считая трех гигантских стрелометов, способных перебросить через высокие стены крепкие стрелы, больше напоминавшие своим видом копья. Кроме того, Колпакидис продемонстрировал своим новым хозяевам, что его орудия могут метать не только каменные ядра, но и горшки с зажигательной смесью. Даже сам царь Палак приходил на показательные испытания нового оружия и остался доволен. Иур, понятное дело, слова не сдержал, и оба мастера по-прежнему оставались в плену. Мало того, Скифский вождь не отпустил их в Ольвию, а погнал в поход на Херсонес. Леха подозревал, что если этот штурм увенчается успехом, Ольвия станет следующим городом, который будет включен в состав нового скифского государства, возжелавшего расширить свои пределы. А потому обоим чужестранцам торопиться не имело смысла. В любом случае, царь скифов еще нуждался в их услугах. Первые столкновения с селинскими отрядами показали прозорливость Фарзоя. Иур в нескольких битвах опять рассеял конных греческих наемников, хотя и не без потерь. Хорошо вооруженная кавалерия Херсонеса на этот раз дралась лучше, чем в прошлой, словно чуяла, что скифы пришли не заданью. А может, и действительно знали, своих шпионов у греков тоже хватало. Не зря же их называли хитроумными. Вместо пяти дней на покорение прибрежных земель у объединенных Орд и Лура и других вождей ушло почти две недели. Но Леху это, честно признаться, только радовало. У него голова распухла, пока он придумывал, как бы пробиться в крепость с моря. А когда скифы оккупировали ближайшее побережье, откуда стали видны укрепления Херсонеса, отрядил специальных людей на вершины холмов, чтобы день и ночь наблюдали. Что творит флот осажденных греков? Шатры небольшой личной армии Ларина, под началом которого находились по-прежнему две сотни человек, расположились очень близко к линии обороны греков, еще не ограничивавшисься стенами города. На побережье, вплотную к укрепленному периметру Херсонеса, располагалось множество предместий, откуда греческая конница то и дело совершала ответные вылазки, беспокоя скифов. Но это мало занимало Леху. Патрулирование окрестностей на случай внезапной вылазки осажденных он возложил на своих бородатых сотников и не смея Игнура, а сам целиком погрузился в морскую проблему. Да и буквально в двух шагах раскинулись шатры армии Иура, так что опасность грозила не от греков, а скорее от Тихого Фарзоя, который, как показалось Лехе, был с царем Скифов на короткой ноге и в случае неудачи и бесполезной потери кораблей мог поступить с ним по-всякому. Возможно, и заступничество и не спасло бы. Первое время ничего особенного узнать не удавалось. Пять триер из флотилии Херсонеса патрулировали акваторию порта в купе с прибрежными водами в ожидании возможных провокаций и вели себя, надо сказать, по-хозяйски, часто далеко отрываясь от берегов, и уходя в море. Пару раз на дежурство выходили квинкеремы. Сейчас у причалов стояли всего лишь три, и это радовало. Наблюдая за городом и портом, Леха решил, что греки не знают о существовании нового флота. Нет, они допускали, что скифы, имея небольшие корабли, могут попытаться предпринять атаку с моря. Тем более, что одна подобная каверза уже случалась, но относились к этому несерьезно. Отлично, решил Леха, когда наблюдатель сообщил ему, что две Ремы в сопровождении трех триер на рассвете покинули осажденный город и вышли в открытое море. За помощью отправились, и, вероятно, кто-то из первых лиц города, если судить по охране. Это наш шанс. План атаки, долгое время не укладывавшийся у него в голове, дозрел мгновенно. Ларин немедленно явился к Элуру, И послал гонцов в Золотую бухту, где до последнего момента прятался флот – секретное оружие кочевников. Наступил удобный момент для штурма – у Леха, входя в командирский шатер. Он коротко ознакомил своего кровного брата с обстановкой, бросив взгляд сначала на карту, а затем на фарзоя: Атаковать нужно немедленно, желательно с применением мощных осадных машин. И главное – в дальней части крепостных стен, чтобы отвлечь внимание. Сидевший напротив фарзой тоже взглянул на карту и кивнул. Это возможно, а босс уже подошел. А я тем временем возьму десять триер. Продолжал развивать мысль новоявленный адмирал. И поставлю их в две линии. Первая будет ударной из тех, кто научился выполнять таран. А во второй каждый корабль возьмет вдвое больше солдат с луками и мечами для того, чтобы высадиться и захватить порт. Леха сделал паузу, затем продолжил. «Мы ударим внезапно. Прямо посреди дня. Греки не выводят больше пяти судов в море, значит, не ожидают серьезного нападения. А когда сообразят, что к чему, будет уже поздно. Мы задавим их количеством. Сегодня утром они отправили за помощью сразу две ремы. Значит, в гавани осталось не больше восьми крупных кораблей. Это наш шанс. Другого такого не будет». Фарзой осторожно кивнул, вспоминая донесения шпионов относительно флота Херсонеса. «Там еще есть беремы», — заметил он. «Пять или семь?» «Ну и что?» — парировал Леха. «У нас они тоже есть. Даже если греки нас сразу заметят, мы пробьем брешь в обороне и высадим солдат. Может быть, сожжем к черту эти корабли, когда завяжется бой в порту. Если повезет, мы сможем высадить несколько сотен бойцов». Хотя пешие скифы совсем не то, что конные, но их должно хватить, чтобы пробиться к самым западным воротам в башне. «Ну, а если не повезет», — закончил Леха, — «то подойдут беремы с остальными. Я оставлю резерв в бухте». «Или вам удастся пробить ворота и ворваться в город». «Ну что же», — согласился Фарзой после небольшого колебания. «Алексей говорит дело. Пусть так и будет. Но помни». Он поднял вверх сухой указательный палец. «Если ты ошибешься и не возьмешь башню, погубив флот, палак казнит тебя лично». Федор посмотрел на Илура. Тот засопел и хотел возразить своему советнику, но не посмел. «Да, круто дело обернулось», — грустно подумал морпех. «Но отступать уже некуда». «Не боись, советник», — нагло заявил Леха. «Даже если ваш штурм стен окажется неудачным, «Послезавтра днем мы войдем в город. Зуб даю!» Следующим вечером прибыл скифский флот и укрылся в небольшой, но удобной бухте, расположенной меньше, чем в полудне плавания от Херсонеса. Она была открыта любым заинтересованным взором со стороны моря, но новоиспеченный адмирал надеялся, что в ближайшие сутки никому не придет в голову посмотреть в эту сторону, а большего ему и не требовалось. Бухту разведали заранее, даже сколотили в ней небольшой пирс для посадки пехотинцев на корабли и оставили там сотню конных скифов для охраны. Получив известие о прибытии флота, Леха на следующее утро отправился в его расположение, договорившись с наблюдателями на холмах об условных сигналах. Если греки ведут себя по-прежнему – стрела с белой тряпкой, если уже вернулись с подмогой – горящая. Леха надеялся, что второй сигнал ему не доведется увидеть. Он уже покидал свое становище, когда начался штурм. По приказу Илурок северной и восточной части городских стен еще вчера подтащили тяжелые осадные катапульты. И вот первые камни полетели в город, расшатывая его стены, башни и ворота. А затем туда же полетели горшки с зажигательной смесью, сразу вызвав пожар. Баллисты сбивали со стен живую силу противника. Греки, явно не ожидавшие такого массированного и технически подготовленного наступления, от кочевников суетились. Открыли ответную стрельбу. Леха видел, как несколько отрядов снялось с этой стороны укреплений и устремилось на помощь осажденным грекам в северной части города. «Началось!» – выдохнул Леха и, вскочив на коня, погнал его в секретную бухту. Там его уже поджидало огромное войско. Скифы не пожалели солдат, почти тысяча всадников, которых Илур своим приказом согнал сюда, повелев во всем подчиняться Лехе. Среди собравшихся оказалось много вождей и опытных воинов, отлично знавших, кто такой Ларин и откуда он взялся. Им эта затея не нравилась, но приказы вождя не обсуждались. Строго говоря... Леха и сам тяготился положением начальника над такой массой людей. Не по его характеру это было. Он предпочел бы лично идти в атаку на коне и драться мечом под командой Илура или на худой конец со своими тридцатью верными бойцами. Но подписав его на эту операцию, Фарзой не оставил ему выбора. Прискакав на место, Леха, не теряя времени, разбил своего войска на части, приказал спешиться и грузиться на корабли. На берегу образовалась немалая сутолока, когда скифы в нерешительности оставляли своих лошадей под присмотром слуг и рабов. Но вскоре бывшие всадники все же оказались на кораблях и превратились в пехотинцев, а флот вышел в море. На большинстве кораблей уже имелись морские пехотинцы и артиллеристы, но для этой операции Леха за счет новобранцев удвоил число бойцов на кораблях второй линии атаки – В ударной же группе из пяти триер он разместил всего по семьдесят бойцов на каждом корабле. Их главной задачей было выиграть морской бой, то есть пробить брешь в обороне противника и прорваться к порту. Сюда подбирались команды, показавшие себя в прошлых маневрах лучше других, возглавлял группу Тамимасадас, облюбованный лехой для собственного участия в бою. Капитана флагма назвали Ичей. Это был рослый степняк, относившийся к своему делу с большой любовью. Он раньше плавал на торговых судах, но, узнав о постройке военного флота, сам попросился сюда капитаном. Глядя на этого странного скифа, уже давно ощущавшего себя моряком, Леха подумал, что, глядишь, скоро и кочевников не останется, если все садники пойдут служить во флот. Но для скифии, похоже, наступили новые времена – настоятельно требовавшие новых людей. И, как ни странно, они появлялись словно ниоткуда. Следом, на расстоянии 500 метров шли еще пять триер, где размещалось уже по полторы сотни пехотинцев. Основная ударная сила. И, наконец, третьим эшелоном, который мог при благоприятном стечении обстоятельств и не вступить в бой, служили пять берем, несшие на каждом борту по 80 человек. Эти корабли пока оставались в бухте до особого распоряжения. Ожидалось, что скоро сюда подойдут еще три сотни скифов, чтобы укомплектовать полупустые беремы на случай их использования. В Золотой бухте также оставили резерв из десятка кораблей и гелисподиса под надежной охраной. Мастер свое дело сделал, но в будущем мог еще пригодиться. Перед самым отплытием Леха собрал всех три иерархов у себя на флагмане и кратко изложил диспозицию. «Мы должны пробить дорогу в гавань», — сообщил он командирам первых пяти кораблей. «А остальные, когда увидят, что путь свободен, высадить всех солдат на берег. Или прийти на помощь, если понадобится. Стрелять без команды, как только появится враг». Капитаны важно закивали, выражая согласие. Все они были опытными, богато одетыми воинами, облаченными в чешуйчатые панцири и всегда готовыми сразиться с врагом. Но их военный опыт, как и у большинства скифов, относился к сухопутным действиям. — Старайтесь поразить греков из метательных машин, чтобы не дошло до тарана, — заботливо предупредил Леха, завершая собрание. — В таране они искуснее нас. — Все, по коням! Скифы возрились на него со смесью надежды и удивления. «То есть отправляйтесь все на свои корабли», – разочаровал их Варин. «Пусть великий бог моря Томимасадас не оставит нас и поразит греков». Издав боевой клич, бородатые капитаны заспешили к своим кораблям. Спустя несколько часов плавания под парусами они прибыли на место. Херсонес приближался. Вот показались его стены – над которыми уже поднималось несколько столбов черного дыма, а в море им так и не встретилось ни одного корабля. Леха настороженно поднял взгляд на прибрежные скалы, где затаились его наблюдатели, и почти сразу в небо взметнулась белая стрела. «Отлично!» – улыбнулся морпех, пробормотав себе под нос по-русски, чтобы стоявший в трех шагах и чей ничего не разобрал. «Значит, Бог услышал мои молитвы, хотя его и нет вовсе». Тотчас из гавани показался высокий и острый нос, увенчанный резной фигурой. Мощный таран рассекал волны надвое. «Черт побери!» – выругался Леха, глядя, как единственная, но оттого не менее грозная квинкерема греков выходит к ним навстречу. Нас заметили. Приготовиться к бою. Следом за самым большим кораблем флотилии Херсонеса в море устремились еще пять греческих триер. «Ну, сейчас будет жарко!» – предупредил Леха, наблюдая, как они выстраиваются в линию для атаки. «Без таранов не обойдется. Будем надеяться, что наша вторая линия поспеет вовремя. Снять паруса!» Все триеры скифов последовали примеру флагмана, быстро спустив паруса и уложив мачты на палубу. Перешли на грибной ход. Квинкерема, едва выйдя на линию огня, начала обстреливать приближавшиеся корабли скифов. Греки торопились, но стреляли точно, хотя перед ними было много целей. Не прошло и пяти минут, как ядра стали накрывать Тамимасадос и шедшую слева триеру. Раздались треск ломаемого дерева и предсмертные хрипы людей. Услышав очередной свист, Леха нагнулся, и за спиной морпеха тотчас упал скиф с развороченной грудью. Не помог и панцирь. «Прими вправо!» — приказал Леха триерарху, тут же продублировавшему его команду помощнику. «Обходи этот большой корабль. Нам надо прорваться в гавань. Но ответить ему тоже надо. А ну, артиллеристы, покажем, что умеем. Заряжай сразу зажигательные горшки!» К его удивлению, они попали в Квинкерему с первого же выстрела. То ли от того, что корабль был крупный, и его борт сильно возвышался над водой, то ли потому что за установленной недавно катапультой стоял тот самый Скиф, что участвовал с Илуром и Лехой в первых маневрах. Похоже, слова вождя не прошли для него даром, и он выполнял свою работу с огоньком. «Как тебя зовут?» – спросил Леха, подобравшись к расчету, когда второй горшок разбился о борт квинкеремы, выплеснув горящую смесь. На ее борту начал заниматься пожар. «Таксар», – ответил бородатый Скиф, наблюдая, как его помощники потаскивают новый горшок, пригибаясь, чтобы не угодить под бешеный обстрел греков. Ядра над головой так и свистели. «Молодец, Таксар!» – похвалил Леха. «Выживем на грожу! А пока бей греков, жги этот большой корабль!» Люди Таксара и соседний расчет сосредоточили свой огонь на Квинкереме, снизивший интенсивность огня из-за возникшего пожара. Греки, метавшиеся по палубе в попытке его затушить, явно не ожидали встретить подготовленного противника. Но на борту Квинкеремы все же находился опытный экипаж. Несмотря на пожар, многочисленные баллисты на ее борту продолжали вести огонь по другим кораблям скифов с той стороны, где дым не мешал это делать, а гребцы продолжали исправно выполнять свою работу. Леха разглядел, что шедшая рядом с ним триера скифов сильно повреждена. Капитан, кажется, убит. А рулевой совершил неверный маневр и подставил борт под таран к Квинкеремы. Греки не применули этим воспользоваться. Полыхающее огнем массивное судно, сделав неожиданно быстрый поворот, врезалось в кормовую часть триеры, и все, кто находился на ее палубе, полетели в воду. Греки не стали захватывать судно, а дали задний ход – предварительно просто сбросив на палубу поверженного судна скифов несколько горшков с зажигательной смесью. Триера загорелась и, завалившись на бок, стала набирать воду через огромную пробоину. «Минус один», — резюмировал Леха и добавил, осмотревшись по сторонам. «А ну, Таксар, поддай им еще жару!» Уничтожив первого противника, Квинкерема развернулась навстречу другой триере скифов, но та вовремя ушла в сторону и за счет быстрого хода сумела избежать столкновения, отделавшись незначительными пробоинами от попадания нескольких ядер. В ответ, пусть и один раз, но скифы поразили Квинкирему зажигательным горшком. Перед тем, как Садас оставил головной корабль греков позади, таксар с помощниками, слегка повернув катапульту назад, еще дважды успел метнуть из нее зажигательные снаряды. Прямиком в объятый пламенем корпус эллинского судна. Дым от бушевавшего пожара даже некоторое время накрывал Томимосадос. «Пока нам везет», – констатировал Леха, глядя, как полыхает самый большой корабль флотилии Херсонеса. «Теперь бы прорваться в гавань». Но со стороны гавани уже стремительно приближались греческие триеры. Бросив взгляд назад сквозь разрывы дымовой завесы, Ларин увидел, что пока шел бой, Вторая линия скифских кораблей уже почти догнала их. Сейчас их стало девять против пяти, но скифский адмирал не обманывался насчет греков, полагая, что будет большой удачей, если в итоге прорвутся хотя бы два или три корабля. И он не ошибся. Не тратя время на массированный обстрел, метательных орудий на триерах было почти втрое меньше, чем на Квинкереме. Греки устремились в лобовую атаку. Основной удар пришелся на правый фланг Лехиной эскадры, где первая и вторая линия атакующих уже почти слились. Пять триер херсонесса набросились на три судна скифов. Те в ответ открыли стрельбу из катапульт и баллист, поразив таки даже на полном ходу одну из греческих триер с зажигательным горшком. На палубе начался пожар, и этого оказалось достаточно, чтобы временно вывести ее из строя. Остальные вражеские корабли на глазах у разъяренного Ларина провели встречный маневр и с треском сломали весла двум триерам скифов, мгновенно обездвижив их. Два греческих судна, описав круг, принялись методично расстреливать из орудий и луков ставшего удобной мишенью противника. Скифы, хоть и потеряли подвижность, отвечали им с бортов своих триер тем же, а оставшиеся эллинские триеры – Покинув поле боя, устремились навстречу судам из второй линии атакующих. Тамимасадас, Садос, выйдя из-под дымовой завесы, неожиданно вынырнул в тылу схватки. Против него не оказалось ни одного противника. Все они увлеклись боем, и гавань осталась без прикрытия. Тот же самый маневр совершила и другая скифская триера, обошедшая горящую квинкерему с левого борта. «Вперед!» – заорал Леха. «Налечь на весла!» и флагман скифской эскадры устремился к уже видневшемуся входу в гавань, за которым велели какие-то строения, похожие на склады, изломанные очертания пирсов, где стояли несколько торговых кораблей. Среди них Леха мгновенно усмотрел пять военных берем. К ним по сходням, завидев неприятеля, уже бежали солдаты. У их недавних противников, сосредоточивших усилия на добивании обездвиженных судов, Так и не хватило времени преградить им путь, и они бросились в погоню лишь тогда, когда две триеры уже входили в гавань. Враг висел на хвосте, но скифы использовали преимущество в скорости. «Таксар!» – крикнул Леха, вглядываясь в узкие улицы, расходившиеся вверх от площади за причалом. «Обстреляй корабли и солдат на берегу! Нам надо выиграть время!» Но Таксар и так уже догадался, что надо делать. К тому моменту, когда Томимасада сворвался в гавань и устремился к западному пирсу, одна из готовых к отплытью Берем горела, но вторая успела отчалить, пытаясь преградить путь разогнавшемуся кораблю скифов. «Поздно, ребята!» – процедил сквозь зубы Леха, ухватившись за ограждение, когда Триера, пробив борт с носовой части судна греков, оттолкнула его своей массой в сторону, сбросив старана. Берема завалилась на бок, преграждая выход остальным кораблям. Крики и вопли огласили порт. Тем временем Тамимасада со страшным треском врезался в пирс и замер. Рядом воткнулась берег вторая триера. Леха бросил взгляд назад, где подходили две триеры противника. Но сразу за ними вспарывали волны еще три корабля скифов. А в море продолжалась схватка между остальными. «У нас есть шанс». Пронеслось в мозгу морпеха в долю секунды оценившего обстановку. На пирсе находилось человек 30 легких пехотинцев с копьями и мечами из тех, что не успели добежать до берем и выйти в море. Правее, в стороне, у самих берем солдат насчитывалось гораздо больше, человек сто или даже двести. Они сейчас выпрыгивали обратно на берег и готовились пойти на ликвидацию прорыва. Времени оставалось в обрез. «За мной! В атаку!» – заорал Леха, выхватывая меч и первым спрыгивая на доски развороченного пирса. Скифские бородачи лавиной посыпались с обоих кораблей вниз. Так не вовремя оказавшихся на пирсе греков почти сразу же уничтожили лучники скифов. Но справа приближался новый отряд. Леха, между тем, уже заметил ближайшую западную башню, возвышавшуюся над каменными домами примерно в пятистах метрах. «Возьми двадцать лучников и задержи противника», – приказал он одному из знатных воинов, оказавшемуся рядом. А сам устремился вверх по улице, ведущей к башне. За ним бежало человек сто или чуть больше. Маловато, конечно, но дожидаться остальных он не стал. Лишь посмотрел назад и увидел, как две элинские триеры припарковались рядом с оставленными судами, высаживая солдат на берег. Догнавшие их скифы открыли огонь по врагу из метательных орудий, каждым ядром унося по нескольку жизней, и прежде чем сами достигли берега, успели перебить массу греков. Молодцы, артиллеристы быстро учатся, усмехнулся Леха, несясь с мечом и щитом по мостовой. Ну, сейчас начнется мясорубка! Краем глаза он заметил, что по соседней улице к порту строем приближается отряд греческих гоплитов. Не меньше сотни. Тяжелые пехотинцы, облаченные в панцире, поножи и шлемы с большими красными гребнями, выглядели внушительно. Добежав до пристани, они сходу врубились в отряды скифов, уже захвативших ее наполовину. Не помог даже мощный обстрел. Пригибаясь и ловко прикрываясь большими круглыми щитами, греческие пехотинцы почти без потери сблизились с противником и опрокинули первые ряды скифов. «Хорошо дерутся, сволочи!» – подумал Леха, скрываясь за углом трехэтажного каменного дома и устремляясь со своим отрядом вверх по пустынной улице. Пробежав метров двести и не встретив сопротивления, они повернули на другую улицу, выходившую непосредственно к башне. И тут увидели на пути еще один отряд греческих пехотинцев. Выстроившись в колонну, гоплиты двигались навстречу с кифом, перекрывая улицу. Их было, на первый взгляд, человек 50, меньше, чем нападавших, но Леха только что видел, на что они способны. «Не обойти!» – сплюнул Леха, останавливаясь. «Придется уничтожить!» «За мной, скифы!» И первым бросился вперед, размахивая мечом. За ним бежали лучники, стреляя на ходу. Они били точно по ногам и головам, и, преодолев отделявшие их от противника 50 метров, Сумели скосить почти весь первый и большую часть второго ряда, проделав в третьем значительную брешь. В нее и влетел Леха, рубя направо и налево, а за ним остальные скифы с топорами и мечами в руках. Звон железа гулко раздавался на узкой улице, застроенной каменными домами богатых горожан. Оттолкнув ближайшего грека ногой, Леха нагнулся под просвистевшим мечом и воткнул свое оружие в грудь противнику. Затем рубанул второго. Акинак в ближнем бою оказался очень даже неплох. С плеча рубить им было невозможно. Коротковат. Но зато колоть в упор и резать. Лучше оружия не придумаешь. Рядом разъяренные скифы размахивали топорами. Леха словно впал в кровавый транс. Рубил, колол, пригибался, прыгал, уходил от ударов соперников. И сообразил, что пробился только тогда, когда увидел перед собой пустынную улицу и ворота башни в сотни метров. Истребив греческих гоплитов ценой большей части отряда, оставшаяся тридцатка в ярости бросилась вперед. Но тут Леха, бежавший первым, увидел, что охранники башни опустили решетку, перекрывавшую доступ к воротам, и теперь спешно закрывают небольшую, но массивную дверь сбоку от ворот, если успеют То в башню будет не попасть. И тогда все зря. Тем более, что позади, в самом конце улицы, уже раздавался стук копыт греческой конницы. Леха на ходу выхватил кинжал, метнув его в почти закрытую дверь. Крик убитого солдата еще не затих, как он втиснулся в узкую щель, отбросив щит и заколол второго, суетившегося рядом. Оттолкнул обмякшее тело и схватился с третьим. Убил бросился вверх по узкой лестнице, увлекая за собой солдат. Ворвавшись в башню, скифы захлопнули дверь, отгородившись от конных солдат Херсонеса. Но здесь хватало пеших, и бой разгорелся за каждый этаж. Леха торопился, требовалось успеть во что бы то ни стало. Сквозь узкие бойницы башни снаружи крепости они видели конных скифов, горцевавших под стрелами противника внизу, у самой башни в надежде на успех прорыва морских сил. Зарубив еще одного пехотинца, Леха первым ворвался в помещение, где находился механизм, поднимавший решетку. Резкая боль обожгла плечо. Морпех с удивлением возрился на торчавшую из плеча стрелу, но нашел силы сделать выпад и поразил мечом в шею единственного лучника, оказавшегося здесь. Грек упал, залившись кровью. А Федор прислонился к стене, и, морщась от боли, разыскал взглядом нужный рычаг. «Быстрее вниз!» – приказал он Таксару, все время державшемуся рядом и теперь не отставшему. «Откройте ворота, а затем поднимите решетку. Надо потянуть на себя вот эту палку». Он держался до тех пор, пока не услышал скрежета цепей, поднимавших решетку, а потом увидел сквозь бойницу скифский отряд, ворвавшийся в город. И лишь когда понял, что участь Херсонеса решена, упал на руки своих солдат, потеряв сознание.